18 июня сборная России по футболу выиграла у сборной Швеции на чемпионате Европы и впервые за 20 лет вышла в четвертьфинал. Радислав смотрел матч вместе с Бегорским, приехавшим проведать Любу, которая, как всегда в последнее время, лежала на своём диване в гостиной. Футбол был ей не интересен, но она не могла не проводить рядом с мужем каждую минуту, если была такая возможность. Ей всё время казалось, что эта минута Последнее. Она чувствовала себя очень слабой и понимала, что осталось совсем немного, совсем немного времени, и просто невозможно тратить его попусту. Зырянов отправил мяч в штрафную, Аников пробил передачу дальше в центр на Павличенко. Гол! доносился из динамика голос комментатора. Гол! дружно закричали Владислав и Андрей. И в распахнутые Настиш окна влились крики из окрестных домов. Футбол смотрел весь их поселок. Люба, зараженная энтузиазмом мужчин, тоже негромко прокричала «Гол!» и вскинула вверх иссохшую руку. Радислав подскочил к ней и поцеловал. «Любаша, мы забили!» В конце матча, когда российская сборная разгромила шведов со счетом 2-0, Радислав выглядел таким счастливым. Он так громко и возбужденно обсуждал итоги матча с Бегорским, что любая на какой-то мгновение забыла о своей болезни и почувствовала себя так, как в молодости, когда была лёгкость, радость и уверенность в том, что всё обязательно будет хорошо, потому что по-другому быть просто не может. Какой же молодец, Акинфеев восхищался Бегорский. Ибрагимовича упустили в штрафной зоне, он головой пробил прямо в нашего вратаря, но мы удержались. «А Зырянов что, не молодец?» — подхватил Радислав. «А Повличенко как бил головой? Это же песня!» Через три дня, 21 июня, нашей сборной предстояло встречаться в четвертьфинале с голландцами. С самого утра Радислав был в приподнятом настроении и во время завтрака говорил только о футболе, объясняя Тамаре, как трудно будет нашим игрокам в Базиле, потому что голландских болельщиков на трибунах, а кажется, раз в 10 больше, чем российских. А ведь поддержка своих это так важно. И зря же болельщиков называют двенадцатым игроком. Он даже пытался обсуждать с Тамарой решение тренера сборной Гуса Хидинга о том, что Иван Саенко заменит в стартовом составе Билли Лединова, но если по вопросам болельщиков на трибунах Тамара ещё могла что-то сказать, то по поводу замены никакого мнения не имела. Родька, прямо сказала она: "Не морочь мне голову. Я в вашем футболе ни черта не смыслю". Люба в дискуссии участия не принимала. Рано утром приехала медсестра ставить капельницу. С капельницей Люба предпочитала лежать в спальне, чтобы не мозолить глаза мужу лишним напоминанием о своей болезни. Вечером, как обычно, устроились перед телевизором. Родислав на большом диване, Люба на своём поменьше и рядом с ней Тамара в кресле. Люба смотрела не на экран, а на профиль мужа. Теперь она могла предаваться этому занятию часами. Она смотрела и вспоминала всю свою жизнь, которая за исключением первых 11 лет была связана с ним, с Родиком. Она вспоминала их прогулки по дачному посёлку, их свидания в Москве, смерть Евгения Христофоровича и ночь перед его похоронами, которую Люба провела в квартире Романовых, она вспоминала свадьбу, свою первую беременность, маленького Николашу. Много чего вспоминала Люба Романова, как российская сборная безуспешно атаковала ворота голландских футболистов, вспоминала и удивлялась. как много, оказывается, было событий в ее жизни. Почему же сама эта жизнь кажется ей такой короткой? Первый тайм закончился со счетом 0-0. Во время перерыва Радислав попросил покормить его, и Тамара отошла на кухню, чтобы приготовить ужин. Любе захотелось встать с дивана, подойти к мужу и обнять его. Она приподнялась и поняла, что не может. сил совсем не осталось. Даже от такого незначительного напряжения резко закружилась голова, и она снова откинулась на подушку и прикрыла глаза. Голова кружилась как-то непривычно, не так, как раньше. Люби даже показалось, что она падает назад. Вот оно, подумала она с неожиданным спокойствием. Сейчас это случится. Ей не хватало воздуха. стало нечем дышать. Но головокружение прошло, и ничего не случилось. Она снова попробовала спустить ноги на пол, на этот раз у неё всё получилось. Медленно, осторожно она сделала несколько шагов до дивана и присела рядом с Радиславом. Любаша, ну что ты? Тут же накинулся на неё муж. Почему ты мне не сказала, что хочешь встать? Я бы тебе помог. Но я могу ходить, возразила она. Я не настолько слаба И я тоже хорош не переставал сокрушаться родислав воткнулся в телевизор ничего вокруг не замечаю прости любаша перестань роденька всё в порядке я прекрасно хожу знаешь я сегодня намного лучше себя чувствую может быть когда кончится футбол мы с тобой выйдем на воздух конечно обрадовался он а ты точно сможешь Ну, хотя бы по участку походим, минут пятнадцать я выдержу. Очень хочется подышать, подвигаться. Это было ложью от первого до последнего слова. Люба чувствовала себя очень плохо, и двигаться ей совсем не хотелось. Но ей очень, просто до спазмов, хотелось оказаться на воздухе среди теплой июньской ночи, и чтобы светили звезды, и нежно пахла сирень, и... и чтобы рядом был Радислав. Она хотела этого так сильно, как, наверное, ничего и никогда в жизни не хотела. Если у меня есть силы так страстно чего-то желать, значит, это еще не конец, — подумала она. Тамара принесла Радиславу ужин в гостиную на подносе, и он поел прямо перед телевизором, поставив поднос на низкий широкий стол. Люба вернулась на свой диван и замерла, экономя силы. Харшавин пас Симаку, передача в штрафную, Повлечанка гол! Итак, дорогие друзья, на 56-й минуте мы выходим вперёд, и счёт становится 1:0 в пользу российской сборной. "Девчонки!" радостно закричал Владислав. "Мы забили! Слушайте, а ведь у нас есть шанс выиграть. Как не фантастично это звучит!" Посёлок взорвался радостными криками. Кто-то начал сигналить автомобильным клаксоном, и тут же его поддержали все те, кто в этот момент сидел за рулём на территории посёлка. Люды показалось, что она теряет сознание. Она усилием воли заставила себя не закрывать глаза, но вдруг стало темно. Она ничего не видела, и снова где-то в затылке возникло странное ощущение головокружительного полёта. Теперь точно Меркнуло в её голове. Я не смогу удержаться. И обольше не смогу. Я умираю. Стало трудно дышать. Нет, нет, я не могу испортить родику вечер. Он так болеет за наших футболистов. Он так радуется этому голу. Я должна продержаться. Я должна. Я выйду вместе с ним на улицу и буду стоять, держа его за руку. Больше мне ничего не нужно. Любаня, ты как? Зрение вернулось к ней, и она увидела испуганное лицо Тамары прямо перед собой. Что тебе дать? Обезболивающее? Успокоительное? Ничего не нужно, Томочка, я в порядке, проговорила Люба, с трудом разжимая стиснутые зубы. За 4 минуты до конца второго тайма голландцы сравняли счёт. Родислав начал нервничать и говорит, что если наши сейчас не постараются, то придётся играть дополнительно 15 минут, а сил у них уже не осталось. «У меня тоже», — подумала Люба. Основное время закончилось с ничейным счетом и назначили дополнительные четверть часа, которые тоже прошли без голов. Во время второй пятнадцати минутки Радислав весь извертелся, и когда Аршавин выполнил навес с левого фланга, а Торбинский забил гол, он так кричал, что, казалось, стены дома сотрясались. Люба... заражённая его радостью и волнением, даже почувствовала себя лучше. Ей показалось, что в неё вливаются новые силы, и что она сможет пройти не только несколько десятков метров по участку, но и проделать более длинный путь. Ещё через 4 минуты россияне забили третий гол, и лбу оглушили взрывы петард и вопли болельщиков. Матч закончился победой российской сборной, которая вышла в полуфинал чемпионата Европы. "Ну, как ты, Любаша?" обратился к Жене Радислав. "Не передумала выйти?" Люба собрала в кулак всю волю, чтобы выглядеть бодрой и полной сил, насколько это вообще было возможно в её положении. И снова показала, что она и двух шагов не сможет сделать, но она их всё равно сделает, эти шаги и не два, а гораздо больше. потому что она это запланировала. Она не станет портить родику такой чудесный вечер. Тамара помогла сестре надеть спортивный костюм и удобную обувь, и они все втроём вышли из дома. Родислав заботливо держал жену под руку и шёл медленно, чтобы она поспевала за ним. Давай подойдём к воротам, попросила Люба. Там люди гуляют. Я хочу на них посмотреть. По дороге мимо их дома шли обезумевшие от счастья болельщики. В посёлке был свой спортбар, где молодёжь смотрела футбольные матчи, а многие обитатели собирались вот от вечер у кого-нибудь дома, и теперь все они вышли на улицы, чтобы вместе отпраздновать победу. В ход пошли петарды и фейерверки. Кто-то полил из ружья воздух, кто-то гудел клаксоном, И все размахивали российскими флагами и дружно пели старые советские песни. В воздухе висела такая аура восторга, радости и надежды, что невозможно было ею не заразиться. Это был праздник. И так хорошо было стоять посреди праздника и вспыхивающих то тут, то там огней, держать за руку любимого мужа и знать, что он счастлив. Пусть только в эту короткую минуту Пусть всего лишь благодаря футболу, но он счастлив. Тамара вышла за ворота, чтобы поговорить с проходящей мимо в компании мужа и двоих сыновей соседской дамы по поводу платья, которое Тамара для неё придумывала. Неожиданно, Владислав наклонился к Любе и негромко сказал: "Любаша, я тебя люблю. Я хочу, чтобы ты это знала. Я очень тебя люблю. Очень. она покачнулась и прижалась к нему. Радислав подхватил её и крепко взял под руку. Пойдём домой. Ты устала, тебе нельзя тратить столько сил. Медленными, неверными шагами, поддерживаемая мужем и сестрой, Люба вернулась в дом. После душа, который она принимала, сидя в ванной при помощи Тамары, Люба стала укладываться. Сняла парик, которую носила с тех пор, как потеряла все волосы из-за химиотерапии. И Тамара повязала её голову красивой косынкой. Любость стеснялась Родислава и не хотела, чтобы он видел её облысевший череп. Парик был очень хорошим и полностью имитировал обычную любимую причёску. "Ну что, Любань, спокойной ночи". Тамара аккуратно подоткнула одеяло со всех сторон. Стояло тёплое лето, но Люба всё время знобила. Тома. Да? Томочка. Спасибо тебе за всё. Перестань, Любаня, отмахнулась Тамара, спи, отдыхай. Завтра приедут Денис и Юля, тебе придётся сидеть за столом, силы понадобятся. Будь умницей. Буду, отстранённо думала Люба, поворачиваясь набок. Сейчас придёт Родик, ляжет рядом со мной спать, и я буду умницей. Хотя какая теперь разница? Всё равно я умру, и уже не будет иметь ни малейшего значения, была я умницей или нет. Значение имеет только одно. Родик сказал, что любит меня. Сказал в первый раз за все сколько? 50 лет знакомства. даже 51. Он никогда не говорил мне этих слов, даже когда мы впервые были близки, даже когда решили пожениться, даже в день свадьбы, даже когда я рожала ему детей. Он мне это не говорил. Как-то так сложилось, что не говорил, а мне так хотелось, чтобы он сказал. И вот он сказал. И я теперь не знаю, что с этим делать. Ещё час назад я думала только о том, что Когда меня не станет, никому будет заботиться о нём, и все мои мысли крутились вокруг того, как сделать его жизнь более удобной, более комфортной без меня. Я знала, что жизнь без меня для Родика неудобна и сложна, и старалась по мере возможности её облегчить. Я была уверена, что он давно уже меня не любит и не станет страдать, когда я уйду. Он испытает облегчение. А теперь что мне думать? Если он действительно меня любит, как же больно ему будет, когда я умру? И тут я уже ничего не смогу сделать. Я никак не могу ему помочь. Я ничем не могу облегчить его страдания. Мне теперь нельзя умирать. Мне нужно жить как можно дольше, чтобы Родик не страдал и не мучился. Мне нельзя умирать. Завтра приедут Денис с Юлей, а 3 дня назад у нас был Андрюша. Причём тут Андрюша? Мысли путаются. Я не могу сосредоточиться. Коля, мама, папа, бабаня. Мне не хватает воздуха. Я не могу сделать вдох. Родник, я куда-то падаю. Падаю. Падаю. Когда через какое-то время Радислав вошёл в спальню, снял халат лёг и привычно обнял жену он даже не сразу понял что Люба умерла